Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками, Бестом и Стефенсом. Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, войти в контакт с высшими чинами английской разведки, Министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он, тем не менее, хотел прощупать возможность серьезных контактов с Даунинг-стрит. Но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Гиммлер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Наверняка, считает фюрер, это дело рук английской разведки, и поэтому необходимо англичан и Беста и Стефенса выкрасть и перевести в Берлин. Шелленберг устроил громадный спектакль в Венло, в Голландии. Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефенса. Их допрашивали всю ночь. А так как стенографист потом перепечатывал протоколы допросов английских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шелленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру. Он не мог читать мелкий шрифт. Он мог читать только большие жирно пропечатанные буквы. Фюрер считал, что покушение на него было организовано Чёрной капеллой, его бывшего друга и нынешнего врага Штрассером младшего в купе с англичанами Бестом и Стефенсом. Но в те дни случайно при попытке перехода швейцарской границы был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один. Потом, когда пытки стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему перед самым покушением подключились еще два человека. Шелленберг был убежден, что эти двое были из черной капеллы Штрассера, и никакой связи с англичанами тут нет. Гитлер на назавтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это мешало, поделать ничего не мог. Через 3 дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейтеля и Шелленберга. Сам он пил слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом. "Гейдрих", сказал он. "Вы обязаны узнать у Эстлера, кто с ним был в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена за границей". Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шелленбергу и спросил: "Ну каково ваше впечатление об англичанах?" Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии. Шелленберг ответил. Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду. А Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья, англосаксы и германцы. За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое. Конечно, «Нет ничего хуже домашней ссоры», — задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. «Нет ничего хуже ссоры между своими. Но ведь Черчилль мешает мне. До тех пор, пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними». Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу. «Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение». Иначе он обвинил бы вас в том, что вы сделались проангличанином после контактов с Intelligence Service. И как бы мне это ни было больно, но я посадил бы вас в камеру. И как бы мне это ни было больно, я расстрелял бы вас. Естественно, по его приказу». В 30 лет Шелленберг стал шефом политической разведки Третьего Рейха. Когда в 43-м агентура Гиммлера донесла, что Риббентроп вынашивает план убийства Сталина, Он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров и убить его из специальной авторучки. Рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней первым Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина. С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос Казбек, два агента были заброшены через линию фронта в Россию. Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылететь за линию фронта. Москва была предупреждена, агенты схвачены. Провалы в работе Шелленберга компенсировались его умением перспективно мыслить и четко анализировать ситуацию. Именно Шелленберг еще в середине 1944 года сказал Гиммлеру, что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг, не Геббельс и даже не Борман. шпер сказал он шпер будет нашим самым главным противником шп это внутренняя информация об индустрии и обороне шпер обергруппен фюрер сс шпр это министерство вооружения это тыл и фронт это в первую голову концерн и следовательно прямая традиционная связь с америкой шп связан со шверенфон крозиком это финансы шверенфон крозик редко когда скрывает свою оппозицию практики фюрера Не идея фюрера, а именно его практики. Шпеер — это молчаливое могущество. Та группа индустрий, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии. Это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпеера. Они заняты двумя проблемами. Как выжать максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки. Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана. Ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой использует не он, Гиммлер, то наверняка их мог использовать Борман.